Щит тяжелел от рамейских дротиков, рука Теи уставала. Выбрав мгновение, щитоносец Рекса закрывал вождя новым щитом и подхватывал старый. Тея не покидал строя, чтобы отдохнуть, как делали другие по праву пахаря битвы. Сражались с рассвета, близился полудень. Рекс взял жизни десятков ромеев. Сколько раз менял он щит, никто не помнил, никому не нужно было помнить. Увязнув в жестком дереве, дротики раскачивались перед щитом, мешали. Левая рука немела. Тея звал щитоносцев. Он мог попятиться, мог скрыться за спинами своих, как за лучшей стеной из всех, которые остались в Италии. Рекс врос в землю, будто бы это он один защищал всех. Убивая правой рукой, Тея отбивался тяжелым, как свинец, щитом. Вот оруженосец с двумя щитами. Одним он прикроет Рекса и себя, другой поможет Тее надеть на руку. Двадцать дротиков торчало в щите Рекса и талии. Из-за их тяжести рука не так быстро выскользнула из поручней. На миг, краткий как удар меча, Тея открылся, и чай-то дротик, случайно, вне воли, вслепую метнувшего его из задних рядов ромея, ударил в грудь Теи чуть ниже горла, вместо, всегда плохо защищенное латами, ударил в ложбинку которую целуют влюбленные, ибо в ней живет дыхание, душа человека. Непобедимый и непобежденный Рекс умер мгновенно, и также мгновенно ромеи захватили место смерти Теи. Италийцы отбросили врага, выровняли фалангу, но не сохранили тело Рекса. Византийцы, которые упорно именовались римлянами, дабы возвысить себя, и христианами, так как молились троичному Богу, кое-как откромсали голову трупа и воткнули в обрубок острие длинной пики. Высоко над битвой вознесся мертвый Тея, чтобы придать своей смертью храбрости воинам империи, как рассказали современники. И, как говорили они же, чтобы привести в отчаяние италийцев, дабы они, наконец, прекратили войну. Может быть, римские солдаты действительно осмелели. Вероятно, главнокомандующий Запада утешился в смерти преданного ему Филимута. Священное писание христиан назначило воздавать зуб за зуб, око за око и смерть за смерть, а голова Рекса Италии стоила дороже головы герола Патрикия. Но рамеи, таскавшие на пике кусок мяса, думая, что это Тея, ошибались. По-прежнему стояла итальянская армия, только удары фаланги сделались еще злее, только многие италийцы, как готы, так и бывшие рамеи всех народов, имевшие несчастье входить в состав Великой империи, Стали еще меньше щадить себя, то есть врагов. И Нарзес, будучи более не в силах глядеть на однообразие боя, закрыл глаза. Не оставался на месте из суеверного страха что-то изменить своим уходом, чем-то нарушить неведомо кем установленный порядок сражения, подобного битвам, описанным в греческих мифах о богах и героях, подобно схваткам исполинов в ущельях Кавказа, легендам о которых он внимал ребенком в армянской сакле прилепившейся к подножию Арарата. И вечерние стрижи, живущие в норах, выдолбленных в отвесных обрывах, в поисках пищи в воздух молочной горы, высоко над сражающимися. И солнце склонялось к морю, далеко за разрушенными стенами Неаполя. И стада возвращались бы домой, будь в Италии еще стада. И над селениями поднимались бы дымки, будь еще в Италии селения, а в селениях пища. Битва же не прекращалась. Ветер упал, береговой бриз готовился сменить морской. А бойцы все так же топтали землю, убивая одни других. Наступавшие сумерки сюда пришли раньше, из-за облака пыли. Не стало видно лиц, не стало видно тел. Без приказа главнокомандующего Запада, без зова начальствующих, ромеи отступили, уходя в свой лагерь. Тогда италийцы отошли в вглубь ущелья. Тяжело покоились мертвые, каменно вдавившись в землю, как одни они умеют лежать. Крепко спали живые, как умеют спать сильные, без снов о смерти, которая ждет их на завтра. Стая летучих мышей, безмолвных, как мертвые, теснились в мгле вместе с душами убитых, и одни не мешали другим. Совы перекликались деревянными голосами, гадкими для людей и прекрасными для себя, приглашая друг друга к продолжению рода. И ни одному, ни одному из многих опытных военачальников ромеев не хватило духа, чтобы предложить ночное нападение на открытый ночлег малочисленных истомленных италийцев. Бывает утро ясное, светлое, утро прекрасного пробуждения души, не только тела, утро света, утро исчезновения темноты и торжества Солнца, чтимого многими религиями и всеми поэтами. Бывает утро туманное. Утро дождливо-холодное, небо затянуто, не отличишь востока от запада. Утро без пробуждения, утро молчания птиц. И все же утро. Сегодня появление света на небе и на земле напомнило о возможности опять колоть сарисами, рубить мечом и метать дротики, чтобы еще и еще, сократив людской род, уменьшить число подданных империи. Никто из италийцев не вздумал забраться на Молочную гору, чтобы там прожить лишний день, лишнюю неделю или даже, зарывшись в звериную нору, совсем ускользнуть от рамеев. Не был избран новый Рекс. Нашлись бы достойные, но Италия больше не нуждалась ни в своем Рексе, ни в свободе. Для боя же не были нужны начальники. Когда боец ни на что не надеется, им не нужно командовать. Сама собой фаланга италийцев построилась на том же месте, что вчера. Как косцы, которые выходят с рассветом, когда легче работать по росе, но продолжают козьбу до ночи, ибо поле велико, хозяин жесток, а спелый колос теряет зерно. Так вновь весь день в знойной пыли сражались италийцы и ромеи. Вновь с пурпурной хоругви безразлично глядел на битву нечеловеческий и бесчеловечный лик византийского бога. Вновь, как опора ромейской фаланги, торчали шесты с желтыми побрякушками чтобы возжигать в сердцах людей рамейскую храбрость. Военачальники, обходя лагерь, старались выгнать из-под палаток, из-под обозных телег, из-под навесов, торгашей, решившихся последовать за армией Нарзеса, ленивых или трусливых солдат. Старый бес-черепаха с острой головой, лысый, как у змеи, проклинал и обещал награды. Но и он, сопровождаемый пятию десятками паспистов, не поминал о наказаниях, о штрафах за неповиновение не такой выпал день, чтобы грозить солдатам. Сегодня стало труднее кормить битву, труднее гнать солдат на странную схватку, без скачки, без ловких обходов. Иной солдат отвечал, «Сам иди против этих безумных, я уже получил свое», и показывал грязную тряпку, намотанную на здоровую руку. Другие же нагло ворчали, что у них нет больше сил. Железный ветер, относил в сторону двуногую полову, оставляя в строю сильнейших сердцем, умелейших верных. Герулы, христиане по имени и схизматики для кафоликов, покинув сражение, устроили языческую тризну по Филимуту. Нарзес не решился воспрепятствовать своим любимцам, как он намекнул хитрословный полководцу Иоанну. Год по крови, ромей по привычкам, и как все ренегаты, особенно беспощадный готам-италийцам, Иоанн понял главнокомандующего Западом. Пусть истощаются и гибнут другие. Герулы же сохранятся до решительного часа. Победа изменчива и бесстрастна, как куртизанка. Солдаты поодиночке и кучками подходили к Нарзесу. Требовали награды за доблесть. Иные приносили трофей, отрубленную голову, кисть руки, оружие. Трупы лежали кучами. Оружие италийцев не отличалось от оружия ромеев. Тела тоже. Разве можно сказать, где взят трофей? Нарзес платил. Другие ничего не приносили, чтобы порадовать взор главнокомандующего. Такие особенно громко восхваляли свои подвиги. Нарзес платил. Кто-то, получив с шеста уздечку из украшенную колечками и бляхами, грубо кинул награду под копыта с мирной лошади главнокомандующего. Солдат ошибся, сочтя позолоченное серебро, начищенное медью. Нарзес приказал заменить отвергнутую награду другой, хотя с ним были верные посписты, а солдат — дик и дерзок. Раненые требовали возмещения за кровь. Некоторые явно были вымазаны чужой кровью, взятой у раненых. Нарзес делал вид, что обманут, и платил. Все хотели быть внесенными в списки особо отличившихся. Нарзес никому не отказывал. Песцы заполняли длинные свитки ситовника. Впрочем, чем больше лучших, тем проще. Отличие, данное слишком многим, лишается значения. Уже было записано более сотни имен победителей Теи, метнувших в Рекса смертельный дротик. Перед ущельем было все то, что было и вчера: сарисы, мечи, дротики, схватки, тела. Тела, схватки, дротики, пыль. Пыли сделалось больше, истолченная ногами полоса земли стала шире, засохшая кровь пылило вместе с землей. Италийцы поодиночке отходили для отдыха. Никто не бежал, никто не отступал. Италийская фаланга медленно таяла. Таяла и фаланга Рамеев. Она таяла быстрее италийской. Рамеев было в 12 раз больше, чем италийцев. Они могли менять и трех за одного. Нарзес приказал доставить поближе к солдатам вино, хлеб, мясо. Телеги подвозили мехи и амфоры со свежей сладкой водой реки Дракона. Главнокомандующий, когда пыль относила, видел, что кто-то заботится об италийцах. Там не было прислуги, как в имперском лагере, не было торгашей, которые сегодня по приказу даром поили и кормили солдат. Нарзес платил за все. У италийцев раненые старались поддержать силы товарищей. Опять солнце холодело, собираясь спрятаться в море. Охладевала и битва. Ромеи первыми начали отход. Из италийской фаланги вместо дротиков вырывались вызовы, отравленные жестокой и нехитрой солдатской иронией. «Приходи завтра глотать железо! Не забудь застегнуть панцирь! Эй, захвати с собой жизнь! Я возьму ее!» Также лежали мертвые, также летали стрижи, также сменили их летучие мыши. Кричали совы. Также всю ночь черная пасть ущелья, ничем и никем не защищенная, была открыта для ромеев, и ни один из них не подумал помешать сну италийцев. Под молочной горой на узеньких полосках суши под кручей валялись обломки италийского флота и непогребенные скелеты италийцев, очищенные до бела крабами и птицами. Для человека нет вечности, есть однообразие повторения.